Шестая глава. Марина. Платье было слишком узким в талии, а туфли настойчиво натирали пятку. Я сидела напротив Антона и старательно жевала безвкусный салат, пока он рассказывал о сложностях интерпретации Малера в условиях бюджетного недофинансирования областной филармонии. Речь мужчины была безупречно правильной, интонации отточенными а галстук завязан идеальным узлом – виндзор. И от всего этого к горлу подкатывала тошнота. И, конечно, медийность академической музыки сегодня оставляет желать лучшего. Его бархатный баритон тек, как сироп, заполняя паузы, которых не было. Но мы стараемся идти в ногу со временем, в прошлом сезоне, например, мы дополнили времена года Вивальди световой инсталляцией. Публика была в восторге. Я кивнула, поднося к губам бокал. Лед в нем уже растаял, сделав напиток теплым и неприятным, как этот вечер. — Это очень современно, — выдавила я, чувствуя, как фальшивая улыбка застывает на моих губах. Антон улыбнулся в ответ, ровно настолько, чтобы продемонстрировать безупречные, слишком белые зубы. Все в нем было таким, выверенным, отполированным, лишенным спонтанности. Даже его шутки, которых было ровно три за вечер, звучали, как заученные реплики. Мои мысли упрямо возвращались к тому хаосу, который царил сегодня в классе после опыта Медведева-младшего с магнитами и железными опилками, к его дерзкому, оживленному лицу, к растерянному виду его отца, который смотрел на меня сегодня в школе не с подобострастием, как другие родители, а с чем-то похожим на вызов, с легкой усмешкой, как будто бы мы были по разные стороны баррикад, и он это признавал, но не собирался сдаваться. «Марина, вы меня слушаете?» Я вздрогнула. Антон смотрел на меня с легким укором. «Простите, я задумалась», — смутилась я, — «о работе». «Ах да, ваши непослушные ученики!» Он сделал снисходительное движение рукой, и его манжета блеснула золотом запонки. У меня сын в таком же возрасте. Ужасное время. Сплошные гормоны и протест. К счастью, его мать взяла на себя основную тяжесть воспитания. Он произнес это так, будто говорил о содержании своенравного щенка. Во мне что-то ёкнуло. Я вдруг с отчетливостью представила этого мальчика. И его мать и холодноватую, идеальную квартиру, похожую на ту, в которой, наверное, жил он сам. Оставшуюся часть ужина я провела в роли благодарной слушательницы. Антон говорил о гастролях, о критиках, о новых постановках. Я кивала, поддакивала и считала минуты до конца этого изысканного плена. Наконец он оплатил счет картой платинум, конечно, и проводил меня к машине. Его автомобиль был темным, дорогим и пахнущим новизной и кожей. В салоне царилась стерильная тишина, даже двигатель работал почти бесшумно. Он вел машину уверенно, плавно перестраиваясь из ряда в ряд. Мы молчали, музыка не играла, он не пытался заполнить тишину пустой болтовней. В этом была его утонченность и абсолютная, леденящая пустота. «Вам сюда?» — наконец спросил он, останавливаясь у моего дома. «Да, спасибо. Было очень приятно», — автоматически соврала я. Он улыбнулся своей идеальной улыбкой. «Взаимно, Марина Арнольдовна. Вы прекрасная собеседница. Позвольте...» Он вышел из машины, чтобы открыть мне дверь. Галантно, безупречно, холодно. Он не пытался меня поцеловать, даже не коснулся руки. Мы просто обменялись кивками, и он уехал, растворившись в ночном потоке машин. Я поднялась в свою квартиру. Ключ повернулся в замке с тихим, знакомым щелчком. Включила свет. Идеальный порядок и чистота. Книги на полках выстроены по алфавиту, подушки на диване симметричны. На кухонной столешнице нет ни пятнышка, ни крошки. Даже воздух казался неподвижным, застывшим. Я сбросила туфли, поставила их в шкаф ровно, носок к носку. Повесила платье на вешалку, умылась. Все как по ритуалу, как всегда. «Тишина!» Она была такой громкой после шума ресторана. Она давила на уши. Я прошла в гостиную и села на диван, стараясь не нарушить безупречную линию подушек. Мои глаза упали на стену, где висели дипломы и грамоты в строгих черных рамках. «За вклад в образование! Лучший учитель года! За высокие показатели успеваемости!» Они висели ровно, как солдаты в строю. И вдруг меня охватило такое острое, такое физическое чувство одиночества, что я обхватила себя за плечи. В этой идеальной, стерильной чистоте не было жизни. Не было ни намека на хаос, на неожиданность, на спонтанность. Ни одной вещи не лежало ни на своем месте». Ни один звук не нарушал мертвую тишину. Я вспомнила разгромленный класс после Медведева, вспомнила его яростные, живые глаза, вспомнила его отца, неловкого, растерянного, но настоящего, с сединой на висках и следами усталости вокруг глаз, с тем, как он сгорбился сегодня под градом моих упреков, но во взгляде оставалась какая-то искорка, искра, которую не задуть. Антон Борисов был идеальным, умным, утонченным, успешным, таким, каким я всегда хотела видеть мужчину рядом. Но почему тогда сейчас, в моей идеальной, холодной квартире, мне так тоскливо? Почему его безупречные манеры и отточенные фразы Вызывали лишь желание сбежать. Я подошла к окну и посмотрела на теплые огни в окнах других домов. Где-то там были семьи, шум, гам, беспорядок, дети, которые не слушаются, мужья, которые разбрасывают носки. Жизнь. А у меня тикающие настенные часы, безупречный порядок и холодная, нетронутая сторона кровати. Я потушила свет и осталась стоять в темноте, глядя на отражение одинокой женщины в темном окне. Идеальной, правильной, совершенно несчастной. И впервые за долгие годы по моей щеке, вопреки всем правилам самоконтроля, скатилась предательская, незапланированная слеза. Она упала на идеально чистый паркет и исчезла не оставив следа.